12. -е. К В черт у все! Именно такая мысль посетила Лору после получаса поисков. Случилось нечто непредвиденное. Контейнер с линзами исчез с туалетного столика. В ванной его тоже не было, так же как и в других комнатах. Только вчера она достала линзы из глаз. сложила в контейнер, залила раствором и оставила где-то, неизвестно где. Через двадцать минут уже приедет Скотт, а Лора до сих пор не одета. Все из-за линз или из-за собственной глупости. Усталость была ее постоянным спутником, а еще рассеянность и какая-то непонятная безысходность. Работа, которую раньше Лора любила... несмотря на необходимость общаться с неприятными людьми, сейчас особенно выматывала. Требовалось много терпения и оптимизма, чтобы выносить капризы туристов. Но именно терпение и оптимизм уже давно испарились. И не последнюю роль в этом играла невозможность отдохнуть даже тогда, когда рабочий день заканчивался, и ей не нужно было нести ответственность за туристов. Сегодня терпение лопнуло вслед за исчезновением л и н з Это исчезновение, будто подтолкнуло Лору к тому, что она долго оттягивала. Двадцать минут на сборы, пунктуальность, второе имя Скотта, а значит, двадцать минут – это действительно двадцать минут, спустя которые красивый аккуратный мужчина будет стоять за ее дверью. Она ни разу не видела его в джинсах и кедах. Какой-нибудь клетчатой рубахи с футболкой. Всегда только костюмы, только начищенные туфли. Что ж, тем хуже для него. Достав из шкафа узкие брюки с завышенной талией на подтяжках и рубашку мужского кроя. Лора быстро надела их, оставив ворот расстегнутым, затянула волосы в узел на макушке, а б ы л о кроссовки. Никаких туфель. Ногам нужен отдых. Финальным аккордом стали большие квадратные очки. Скоту пора увидеть, что из себя представляет Лора Гамильтон. Именно Лора, а не л о р а л е я Звонок прозвучал точно вовремя. Подхватив рюкзачок, Лора набросила на плечо одну лямку и открыла дверь, приклеив на лицо милую улыбку. Сейчас придется пережить минуту разочарования. Привет. Пропела Лора, выходя из дома и поворачивая ключ в замке. Только после этого она повернулась к Скотту и заглянула ему в лицо. Он был удивлен. Удивление читалось в приподнятых бровях и замершей на месте фигуре. Лора встала на носочки и чмокнула его в щеку. Без каблуков она стала значительно ниже. Раньше, чтобы дотянуться до него, нужно было всего лишь запрокинуть голову. Привет. Неуверенно проговорил Скотт, делая шаг назад. Ты выглядишь необычно. Лора поправила очки на носу и заложила прядь выбившихся из прически волос за ухо. Да, я потеряла линзы и потратила все время на их поиски. Пришлось собираться очень быстро. Скотт внимательно осмотрел ее с головы до ног. Уголок его губ неуверенно поднялся. Не знал, что ты носишь очки. Ношу. Тихо сказала Лора. Если хочешь переодеться, я могу подождать, предложил мужчина. Я заказал столик в Скетч, но думаю, не страшно, если мы немного опоздаем. О, это было очень соблазнительное предложение. Лоре захотелось на него согласиться. Скетч — модное место, изящество в одежде там обязательно. Но Лора приняла решение. Линзы стали отправной точкой. Нельзя идти на попятную, знаешь, осторожно проговорила она. Давай запнулась. Давай сегодня я тебя отведу куда-нибудь, а в скетч сходим в другой раз. Думаю, я не смогу надеть туфли. У меня сегодня очень устали ноги. Скотт снова окинул Лору странным взглядом, остановившись на кроссовках. Казалось, он только сейчас понял, почему его девушка вдруг стала ниже на пол головы. Ладно, наконец улыбнулся он. Раз ты так хочешь, веди меня. Надо отдать ему должное, если он и расстроился, то никак не дал этого понять, оставаясь все тем же приятным, внимательным Скоттом Харрисоном. Но был еще один нерешенный вопрос. Предложение сходить в другое место было спонтанным, обдумать варианты Лора не успела, поэтому оказавшись в машине. назвала единственное известное ей нормальное заведение, вроде бы нормальное, насколько она запомнила. В баре Ковент Гарден сегодня было полно народа, почти все столики были заняты, барную стойку тоже плотно облепили посетители. Стоя в дверях, л о р е л е я проклинала себя за недальновидность. Однако уходить отсюда не собиралась. Нужно перетерпеть один вечер. И дальше все должно стать лучше, наверное. Замерев на несколько мгновений возле входа, Скотт быстро пришел в себя, привычным жестом взял Лору за руку и повел к единственному не занятому столику недалеко от барной стойки. В своем костюме он смотрелся как аудитор или налоговый инспектор, нагрянувший с проверкой. И какое-то время посетители оглядывались, а бармен с закрученными усами. неотрывно следил за их приближением, но потом его взгляд переключился на Лору. Парень удивленно вздернул брови, а затем подмигнул ей. Лора, не понимающе, нахмурилась, но не стала задерживать на бармене внимания. У нее и без него хватало нерешенных вопросов. Не думал, что ты бываешь в барах, сказал Скотт, усаживая Лору за столик. Я и не бываю обычно. Ответила она и сама удивилась оправдывающемся и н т о н а ц и я м в голосе. Работа иногда приводит меня во всякие такие места. Скотт хотел что-то сказать, но появление официантки с подносом и блокнотом заставило его промолчать. Девица в обтягивающей майке и коротких шортах заискивающе улыбнулась мужчине. Привет, п р и з ы в н о протянула она. Что будете заказывать? Виски, белое вино, сырную тарелку. Уверенно начал Скотт. Как всегда мнение л о р ы он не спрашивал. Внезапно в л о р е проснулся крепко и долго спавший дух бунтарства. Я буду пиво и чипсы, перебила она, вводя мужчину в состояние оцепенения. Но долго это не продлилось. Пока все, улыбнулся он официантке. Девушка сделала пометки в блокноте и поплыла к барной стойке, покачивая бедрами. Ты ей понравился, сказала Лора, глядя вслед официантке. Да, без особого интереса спросил Скотт. Возможно. Между ними п о в и с л о молчание. л о р е л е я кожей чувствовала всю неловкость ситуации. Она променяла роскошный ресторан, места в котором нужно бронировать заранее, на обычный шумный бар. И пусть Скот т никак это не комментировал, он наверняка был недоволен ею. А это еще только начало вечера. Если честно, заговорил мужчина, откидываясь на спинку стула. Я сто лет не был в барах. Давно перестал понимать, в чем смысл времяпрепровождения в них. Попить пива и посмотреть телевизор можно и дома. Причем никто не наорет на меня, если я захочу переключить канал. Лора не знала, что на это ответить. В голове будто загудела сирена, возвещающая о полном провале. От ответа ее избавило приближение официантки с подносом в руках. Она поставила на стол напитки и закуски, прижала поднос к груди и, в ы ж и д а ю щ е уставилась на Скотта. "Спасибо", равнодушно сказал он, не глядя на девушку. "Мы позовем, если что". Официантка ретировалась. Скот потянулся к своему стакану, поболтал его в пальцах и сделал глоток. Он определенно не соответствовал окружению, или окружение не соответствовало ему. В такой расслабленной позе он должен сидеть в большом кожаном кресле, у ног должен лежать огромный волкодав, а на подлокотнике кресла восседать какая-нибудь элегантная женщина, такая, какой Лора г а м и л ь т о н умела казаться, но не была. Я вдруг понял, что до сих пор не так уж много знаю о тебе. Спокойно сказал Скотт. Расскажи что-нибудь. Лора придвинула к себе пивной бокал и опустила в него взгляд. Да нечего рассказывать. Пожала она плечами. Мы встречаемся уже несколько недель. Ты не знал только то, что я туристический гид и ношу очки. Она подняла глаза от пива и посмотрела на Скотта. А еще то, что я сирота. Его брови взметнулись вверх. Гид, сирота, удивленно спросил он. И ты только сейчас об этом говоришь? Да, п о ж а л а плечами Лора, пытаясь казаться уверенной в себе. Как-то так вышло, что я говорю об этом только сейчас. Тебя что-то беспокоит? Скотт снова сделал глоток и потянулся к сырной тарелке. В общем, нет, ответил он после паузы. Просто ты обычно не похожа на Гида. Как раз наоборот. Обычно я похожа именно на Гида. Она могла бы продолжить этот разговор, но какое-то непонятное внутреннее чувство заставило замолчать. Она ощущала на себе чей-то взгляд, непрямой взгляд Скотта, сидящего напротив. Кто-то наблюдал за ней, это было точно. Ее не покидало это ощущение. Лора нервно о с м о т р е л а с ь по сторонам, быстро сканируя лица посетителей, но казалось, никто не обращает на нее внимания. И тут она остановилась на бармене, протирающем стакан полотенцем. На стакан он не смотрел, руки действовали на автопилоте. Все внимание парень сосредоточил на Лоре. Он не отвел взгляд, даже когда их глаза встретились. Вместо этого парень хитро улыбнулся. Это было странно, очень странно. Я отойду на минуту, пробормотала Лора, вставая из-за стола и направляясь в сторону стойки. На удивление Скотт не пытался ее остановить, а только обернулся и стал смотреть вслед. Вечер Лоры и так складывался не лучшим образом. Лишние загадки ей не нужны. Бармен не выглядел устрашающим или неприятным. В целом, с виду это был симпатичный молодой человек со смешливым взглядом и ухоженными закрученными усами. Привет, бросила она бармену, усаживаясь на высокий стул. Мы знакомы? Парень, который все это время следил за ее приближением, отставил в сторону стакан и уперся ладонями в столешницу. Не слишком. Ухмыльнулся он. Ты рыжая. Одна бровь Лоры скептически взметнулась вверх. Ну да, протянула она. Это очевидно. Она ткнула пальцем в свою голову цвета сжженного сахара. Ты не поняла. Отмахнулся полотенцем бармен. Как дела, Уидана? И вот тогда до нее дошло. Скептическое выражение слетело с лица. Лора сняла очки и прикрыла глаза рукой. Она должна была очень хорошо подумать, прежде чем появляться в этом баре. Как же она тогда напилась, раз ее запомнили? Иден мне нравился больше. Между тем продолжал бармен. Этот блондин смотрит на тебя как на собственность. А Иден значит смотрел как-то иначе? – спросила Лора, возвращая квадратные очки на нос. Она и так знала ответ на этот вопрос. Иден всегда смотрел на нее иначе. Взгляд Идена был колючим, но это не мешало ему вытаскивать Лору из болота, вытирать с нее грязь, оправлять одежду и отпускать в мир до следующего болота. Бармен продолжал стоять, упершись ладонями в стойку, и внимательно смотрел Лоре в лицо. Он допил твой скотч, расплатился, перебросил тебя через плечо и вынес вон. Спроси у блондина на досуге, как бы поступил он. Как бы поступил кто? Раздался у Лоры за спиной голос Скотта. От неожиданности она содрогнулась. Все в порядке, продолжил он, усаживаясь на соседний высокий стул и отдавая л о р е л е я ее пивной бокал и рюкзак. Она вымученно улыбнулась, убирая за ухо выбившуюся рыжую прядь. Да, неуверенно проговорила Лора. Оказалось. Что у нас? С... Она запнулась. Томми, услужливо подсказал бармен, снова принявшись вытирать стакан. У нас с Томми есть общие знакомые. Подхватила она. Вот как? Без энтузиазма спросил Скотт. Хочешь остаться поболтать или вернемся за стол? От его тона по спине Лоры прошел холодок. Она не обнадеживала себя тем, что вечер пройдет не принужденно, но сейчас. Мужчина точно злился. Он очень хорошо это скрывал, отлично себя контролировал, но тем не менее Лора, скорее на уровне инстинкта, понимала, что Скотт был зол. Вернемся за стол, конечно, пробормотала она, вставая со стула и бросая на бармена прощально предупреждающий взгляд. Но дальше с места не сдвинулась. Совершенно неожиданно ее вниманием завладел телевизор за спиной Томми. Лора почти не смотрела телевизор, а там были новости. Весь ее интерес сводился к утренним шоу, пока готовился завтрак. Она даже не могла бы сказать, сколько каналов у нее подключено и какой из них новостной. Но сейчас Лора замерла, уставившись в экран и на секунду забыв обо всем. На экране был пожар. м н о г о э т а ж н о е здание пылало на верхних этажах. Вокруг собралось несколько больших красных машин, а в сумерках было видно, как суетятся люди в форменой одежде и касках. Не осознавая, что делает, Лора перегнулась через стойку и вцепилась в руку бармена. Сделай погромче, прохрипела она, не отрывая взгляд от экрана. Томи удивленно посмотрел на ухватившиеся за предплечье пальцы, но потянулся к пульту и нажал на кнопку усиления звука. Крупный пожар в жилом доме в Мёртоне. Здание горит уже час. Спасатели эвакуируют людей. Двое пожарных доставлены в больницу в тяжелом состоянии после обрушения конструкции. Обрывки фраз впечатывались в мозг, заставляя холодеть от ужаса. Лора, все нормально. Будто через плотный слой ваты долетел до нее голос Скотта, но она не обратила на него внимания. Вместо ответа вытянула из кармана телефон и стала лихорадочно прокручивать телефонную книгу. Это была глупая реакция, очень глупая. л о р а ничего не знала о работе Ида на, кроме того факта, что он пожарный. Она не знала, где он живет, в каком округе находится его часть, и давно перестала просчитывать наперед его рабочие смены. Вероятность совпадения была даже меньше, чем один к с о т н е Однако все это были рациональные мысли, которые никак не могли подчинить себе дрожащие руки и пальцы, не попадающие по кнопкам. Найдя в списке контакт Бог, она приложила мобильник к уху и принялась ждать. Рыжая, что с тобой? у ч а с т л и в о спросил бармен. Он хотел снова уменьшить звук телевизора, но Лора протянула вперед руку в запрещающем жесте. Она слушала гудки в трубке. и продолжала смотреть в экран, на котором уже без комментариев диктор а г о р е л дом. Гудки прекратились, включилась голосовая почта. Лора нервно сбросила вызов и набрала заново. Скотт продолжал стоять рядом и теперь уже с явным беспокойством смотреть на свою девушку. Второй звонок закончился так же, как и первый. Лора отняла трубку от уха и бездумно уставилась в экран. Это не могло быть правдой. Таких совпадений не бывает. Лондон огромен, в нем сто три пожарные части, более пяти тысяч пожарных. Так какого чёрта один единственный из этих пяти тысяч сейчас не снимает трубку? Внезапно тёплая рука накрыла её запястье. Лора сбросила с б р о с и л а с с е б я о ц е п е н е н и е и снова принялась звонить. Гудки уже начали раздражать и вселять панику. Когда в динамике раздался голос, эй, это не Иден, но я тоже красавчик, беззаботно сказал незнакомый мужчина. Кто это? выпалила Лора, не оценив шутку. Реннельф, его брат. и д забыл телефон, когда уходил на смену. Ответил собеседник. А ты, та рыжая фея, которая забрала у моего брата ц остатки жизнерадостности. Руки перестали дрожать. На смену панике пришло недоумение. Что я сделала? – переспросила она. Он и раньше был не слишком доброжелательным типом, а сейчас ходит с таким видом, будто хочет кого-то убить. Сделай одолжение, подкинь а д р е с о к своего бойфренда. Лора покосилась на скот и откашлялась. Кхм. Она запнулась. Так ты говоришь, он на работе и забыл телефон дома? т р у б к е послышался звук льющейся воды и хлопанье шкафчиков. Ага, ответил Реннельф. Передать что-то, когда он сообразит вернуться за телефоном. Он здесь больше не живет. После смены собирался домой. Эта фраза вернула Лору к причине ее звонка, хотя беззаботный голос Реннельфа на минуту заставил забыть о том, что она сейчас видела на экране. Реннельф, послушай, неуверенно сказала Лора. А где Иден работает? То есть в каком районе? Господи, сокрушенно вздохнул мужчина. Вы как д в а и д и о т а которых нужно ткнуть носом в счастье. Вы успели влюбиться, разбежаться, но так и не обменялись каким-то минимумом информации. Квартира Идена в Мёртоне. Работает он там же. в с ё Этого было достаточно. Лора, не глядя, нажала на завершение вызова. Рука безвольно повисла. Она уставилась в экран телевизора, с м у т н о осознавая, что Скотт взял ее за руку и продолжает неотрывно смотреть в лицо, а Томми обеспокоенно замер за стойкой. Иден там почти беззвучно проговорила Лора, но даже этот полушепот для нее самой прозвучал как выстрел, и все вдруг стало неважным. В один момент пришло осознание того. Сколько времени потрачено впустую на абсолютно ненужные притворные отношения? Сколько моментов упущено? Таких совпадений не должно быть. Однако вот оно, случилось, совпало все: и смена, и район, и место пожара. Люди прыгают из окон. Двое пожарных доставлены в больницу. Их имена не называются. Но что, если совпадение не закончится так просто? А Лора сидит в баре с ненужным ей человеком, в то время как нужный может умереть. Мне нужно ехать. Выпалила она, выходя из состояния о ц е п е н и я Куда? Удивленно воскликнул Скотт. Только сейчас она взглянула на него. Скотт хороший человек и не заслужил такого отношения, но он справится. Прости. сказала Лора, забрасывая на плечо лямку рюкзака и попятившись назад. Прости, я не та девушка, которая тебе нужна. Я должна быть в другом месте. С этими словами она развернулась и бросилась к двери. Если бы она обернулась, то увидела бы р а с т е р я н н о е лицо Скотта и то, как Томми подливает виски в его стакан. Но Лора не обернулась. Сейчас. Ничего не имело значения, кроме одного человека. Ей нужно быть там. Потушить пожар удалось только к рассвету. Работа Идана не была легкой и радостной. Он успел увидеть столько ужасных вещей, что мог написать книгу. Но эта ночь была одной из немногих запоминающихся навсегда. Много этажей квартир и комнат, которые нужно обойти и вытащить пострадавших, и все они напоминают ад. Огонь горел и не хотел сдаваться без боя. а когда все-таки получилось его потушить и команда стала обходить здание нашлись неспасенные много людей которых так и не вытащили когда начало светать Иден не твердой походкой вышел из сгоревшего дома вокруг все еще суетились пара медики оказывая помощь пострадавшим а на некотором расстоянии от места происшествия стояли зеваки некоторые из зрителей Снимали происходящее на камеры телефонов, хотя снимать было уже нечего. Что заставляет людей всю ночь толпиться возле пожара вместо того, чтобы спокойно спать в своих домах? Иден никогда не мог этого понять. Однако зрители были неотъемлемой частью его работы. Они слетались как бабочки на свет и не уходили даже тогда, когда пожарные машины уезжали с места происшествия. Кто-то из коллег хлопнул и д е н а по плечу и протянул бутылку воды. Иден расстегнул массивную куртку, снял перчатки и шлем, сделав несколько глотков из бутылки, запрокинул голову и вылил остатки себе на волосы и лицо. И тут его кто-то окликнул. с м е ш е н и и звуков, царившем вокруг, он решил, что ему показалось. Отфыркиваясь от воды, Иден швырнул бутылку в кучу обломков. Подобрал шлем и уже двинулся к пожарной машине, но оклик повторился, на этот раз громче и отчетливее. к р у т а н у в ш и с ь несколько раз вокруг своей оси, Иден пробежал цепким взглядом по собравшейся публике и остановился на маленькой фигурке в черных брюках с подтяжками и белой рубашке. Она прижимала ладошку к губам, глаза за квадратными очками напоминали блюдца, рюкзачок повис на второй руке. Увидев, что смогла привлечь его внимание, девушка сделала несколько несмелых шагов вперед, а потом перешла на бег. Иден не сразу поверил своим глазам, а когда все-таки поверил, безотчетный страх в секунду затопил сознание. Он в несколько широких шагов сократил дистанцию, выронил шлем и вцепился ей в предплечье. Что-то случилось, выпалил Иден. Ты в порядке? Ты была в доме, когда начался пожар. Эти вопросы сыпались, но оставались без ответа. Лора во все глаза смотрела на Идена, силой с сжав губы, чтобы не расплакаться. Она не могла отвечать. Она вообще забыла, как говорить. За последние несколько часов, которые она провела, стоя здесь и глядя на полыхающее здание, миллион мыслей успело прокрутиться в голове. У Лоры устали ноги. Хотелось есть и пить, но она не могла заставить себя уйти и дожидаться дома телефонного звонка. Она сошла бы с ума, если бы так поступила. И сейчас, когда Иден наконец появился, живой и, наверное, невредимый, все мысли испарились, осталось только всеобъемлющее чувство облегчения. Лора смотрела в любимые серые глаза. видела отразившееся в них беспокойство, но ничего не могла сказать. вместо этого выпустила из пальцев рюкзак и, подавшись вперед, уложила щеку на широкую грудь. руки просунула под тяжелую форменную куртку и обвела ими мужскую талию. Иден не двигался. он застыл на месте и почти не дышал. я ужасно грязный, произнес он каким-то не своим голосом. Ты испачкаешь рубашку. Уже испачкала. Плевать, шипнула Лора идуну в грудь, теснее прижимаясь к нему. Только тогда он осторожно и не смело обнял девушку, практически полностью скрывая в своих объятиях и уткнулся носом в ее волосы. Она здесь, с ней все нормально. Она просто пришла к нему. Она выбрала его. Прости меня, тихо проговорил и д Я придурок. Я ни разу не сказал тебе, как ты мне нужна, и Лора не дослушала, подняв голову, встала на носочки и поцеловала Идена. Не смей меня еще когда-нибудь так пугать, прошептала она. Иначе я пойду за тобой только ради того, чтобы убить. Верю, ухмыльнулся Иден, ч м о к н у в девушку в лоб. Ты умеешь в л и п а т ь в неприятности. Лора хотела возмутиться, но рот ей заткнули очередным поцелуем. На этот раз глубоким, долгим, тягучим. Несколько коллег, проходя мимо, с силой с хлопнули Идона по спине. У них еще хватало сил шутить и посмеиваться после сегодняшней ночи. Отстранившись от Идона, Лора снова уткнулась ему в грудь. Все было хорошо, кошмар остался позади, а с этим рассветом... Для нее будто начиналась новая жизнь. Кстати, протянул Иден. В его голосе слышалась улыбка. Я загуглил, как мурчит гепард. Лора резко вскинула голову и ошарашенно уставилась в смеющиеся серые глаза. Как он узнал эту глупость про гепардов? В голове стали крутиться обрывки воспоминаний. Впервые с т о й ночью в баре. Какой кошмар! захотелось снова спрятать лицо на широкой груди, будто это могло как-то помочь. И что? заставила себя спросить Лора, приготовившись к очередной е д к о й шутке. Но Иден молчал. Очень, очень медленно он стал приближаться к ее лицу, двумя пальцами взял Лору за подбородок и легко повернул чуть в сторону. Его губы Почти невесомо скользнули по виску и скуле, мягко прикоснулись к уху, посылая по телу легкую дрожь. Мрр, выдохнул Иден. Конец произведения. Текст читала Мелисента.